بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا النبي رجاء رأوتنا جديد إدش في دسلاخ اختلاف مذاهب العلماء في الما تلا داتوس ماشلو إذا رأى أهل بلد لازم مسيرة البلاد الموافقة الموافقاتو مثل أهل بلد на двенадцатый ну я как бы э, заново нашел тему чтобы это а -а -а. чтобы да, это а -а -а. Да. А -а -а -а. да, ничего страшного -то. А -а -а. да, из-за рааху ахлю Баладин является обязательным то есть если ахлю балад, да, то есть ахлю Баладин хилал That is uvideli mladoy miss lazima sa'ir al-bilatus astani anbilad al-muwafaqat tu'is al-muwafaqat sa'tu'is simsu to dolzhny pastitsa takzhe idut Allah tara'aluhu wa wajhuhu wajhu istiblal na wajhu al-hadith al-musharrihati نعم فوجل الحديث المصرح حاتيم بالصيام ده لرؤيه التهيب اللي اختار له الحديث اللي مشيوه البخاري وغيره من الائم مسوموا لرؤيه التهيب اختاروا فإن هم عليكم فاكملون العده ثلاثين ده كما هو معروف في الخطاب للجميع ده فهو خطاب للجميع الأمة даже sumu li ru'yatihi fa aftiru li ru'yatihi الخطاب hua معين li لجميع muayyan نعم صوم لرؤيته فهو حكم naam sumu لجميع المسلمين نعم huwa hukmun ilayyam al-qayyam al-jami'i l-muslimin naam wa heya, tois, wa في الحكم даже sumu li-ru'yatihi то есть li-ru'yatil-halal то есть pastитесь если увидите الهلال al-halal wa-f-teru li-ru'yati al-halal na wa-hiya khatabun li-jami'i minhum fi ayy makanin ka то есть кто-то один увидел в каком-то изместе да это будет ru'yatil-jami'i почему-то khatab li-jami'i al-umma مثلا то есть и он то есть лично я отталкиваюсь от своего низкого уровня знания тоже на этом мнении вам То есть да, это один хадис, которым сделали выстдлал и те, которые сказали то, что и те же, которые сказали то, что для каждого этого, то есть а, а, как это там называется по меридиан, да? Кто кто в школе писал уроки по географии? Да, то есть по широте, на да. То есть как мы уже говорили то, что масале халлафеи в основном, конечно же, то есть основные три мнения, да, то есть или четыре, может, есть, первое мнение, то которое мы говорим, это маздаб то есть на котором и вам ощелкано второе мне тут надо некоторые больших солнца имеется то что то есть местность у которой один восход солнца даже то есть один горизонт и третье мне это для коль руя для коль балдтин руя для коль бал мне это надо умдаящим ждем то есть для бальда балдда руя то есть нужно чтобы в каждой местности была руя и одно из мнений Фауриеватвина Маам Ахмад то что э э о аль-джамаа натас ат-таркис на хадис то есть который не является достоверным это то есть также на аль то есть да даиф и самые два основных мнения сильных это то есть те на котором имам Шавкани, те на которых имам Ибн Тайми Вот как раз таки не, не представляешь, не, не представляешь. Ну, тогда объясни. Не, ну ты скажи я, не, я сказал, что там вообще сутки Да, там да, там, да. Да, пляжка. Там, допустим, здесь вечер, Да, здесь еще, допустим, ну. с... да, да, да как Индия, Америка, например. Утром, да, Да, эшкаль, и, и, и то, что то есть, они видят 29-й день, а, вы, а и и день. Да, да, да, по-любому По невозможно. Что -то, что -то, что -то. Сейчас я объясню. Вот, короче, э -э так, скажем, да. В общем, Солнце поднимается с горизонта. Например, э -э скажем, так делаем, да, то есть возьмем точку Опоры Китая, Индии и так далее, то есть Солнце там поднимается, даже поднимается, то есть, э, например, в Китае, то есть и опускается, соответственно, в другом месте. В Китае, например, увидели гелиаль, даже у них наступил, в Америке, например, еще не наступил, даже, то есть э, и понятно это э, дело э, э, в Китае увидели когда. Да, то есть и у тех, соответственно, в Америке сейчас день или нет. Ну, а когда у них наступит ночь, у, у, у них будет какое слово, а когда магнит придет? То есть да, вот они, почти следующий ночью, по когда у них наступит ночь, и вот. Потом, когда будет э, Фадир, они подстаться. Понятно, как происходит, вот смотри, я сейчас. Понял, я понял, потом... Да. Линейку. То есть, вы то есть э, Шагр, Рамадан не ступил или нет? Посмотри. Не ступил, то есть сейчас отталкиваясь вот от этого линии, можно сказать, то, что на полземном шаре наступил Шагр, Рамадан, на остальной половине не наступил то есть так можно сказать, то есть это отталкиваясь от мнения, на котором, да, то есть э, я же то что ибн Таймии да. и на этом э, обмене об, кибару Алямай и так далее Ракин, они, коль они не уходят, коль они то есть он, он у нас все еще много установил месяцы и, и так далее, вот у нас земной шар вот э, вот солнце встает, например, отсюда даже и идет, то есть и например, здесь, вот на этой половине наступил. То есть они увидели Эгляль. Здесь же ночь. Даже они увидели Эгляль. Здесь еще день на этой половине даже. То есть эти на следующее утро, вот утро, когда будет вот это, они начинают поститься даже. И эти, а у этих день же или нет, вот когда у них день. наступит ночь и вот следующее утро, то есть э, э, они начинают опаститься тоже так же, являешься как? Через день. Не через день, а по отношению к ним, эта ночь -то еще не пришла. По, по, по, почему? Потому что это исчисление, э, то есть время э, дни исчисления, начается с Магриба. В исчисление, которое Аллах установил на на этой земле. Следующий день начинается с Магрибы. Вот у них следующий день просто еще не настал. Когда он настанет... То есть тогда получается, знаешь, что к примеру, Да. У них вот первый Рамаданно. Они позвонили в утро утро. То есть получается, тем, у которых утро уже не надо смотреть вместе. Нет, нет, уже <elandima> не надо. Все. Они, они живут, просто ждут, пока Alone наступит Магриб. Они да. но и Да-да, <говор> они просто ждут, пока придет мази, то сделают делают и так далее, готовятся к, сияму, то есть, готовятся к сухолю и так далее, и, и на свечу трепет, пусть все ляшка, а мы сахар диддом. Мафу? И зачем мне? Имам Шалкани, честно. Вот <говор> <вы, честно>, сейчас <говор> мы уходим на что-то, сейчас Миш, Мышь, ваго, амма и сизиалюм, Ipapayong, to is eh, minahatil akal ito ninyo mozu bu't to is ito asibatula ay ipapay kahim obasama is as. Wot tse katory di'stritong usko sasagali likuliru itin likulibabalde itinruya, 'faithful' 'faithful' 'faithful' 'faithful' 'faithful' 'faithful' 'faithful' 'faithful' 'faithful' Фудленг Аннекель. Да почему? Да вот вот взять. У этих еще не наступил, а вы только позже них наступил. Да, то есть вот взять наш материк, на котором мы, да, африканский. Вот вот территории, территории, то есть и так далее, даже. Например, у всех наступил, какой у них. Ази так не увидели. Так дивно, не увидели. Вот как вот здесь облава Агнели Мистер. Иногда здесь э, тоже Ляжна, Азаровска есть, они э, выезжают в пустыню смогут. Все увидели, все из Саудии сказали, там и здесь, и здесь, и здесь. Мисыр не увидели. То есть это разумно, да? То есть здесь даже ты и не увидел, здесь япимен, то, что ш, э, Шахр, э, Арбана пришел. И, и самое удивительное, теоретически у них тогда время исчисления автоматически должно оставать на один день, понимаете? Если у них не наступил, у них время исчисления в э, должно отставать на один день. То есть от, от этого мнения время исчисления автоматически должно отставать. Когда будет время хаджа? Тогда одни, та первая половина земного э шара седет в хадж, делают хадж, уезжают. На следующий день приезжает вторая половина земного шара. Почему? Потому что у второго плана сделано что автоматически, то есть <говорит> у них в Джима, да, должно отпавать на один день, у них а, Рамадан не настал. А это мнение? <говорит> вот то что, так же я не почему они флот ходили фон, все то есть, все его секун, а на фейне фисалди, а у ресерв билета, а на шоклете, а момент? Поэтому этот Аллаху Аллаху несмотря на то, что это мнение ибн Таймитус, То есть فهو то есть Да. Что чё? мы сейчас то, что если увидели, хотя бы кто-то на земле увидел, все время Рамадана пришло. Да, сказал по... Да, по восходу, то есть... А, да, по широте. По широте, Не-не, то есть вся та территория, не Ликулли, вся та территория независимости от блядь, в которой восходит солнце. Вот обязательно, взять, я, я знаю, территорию России, например, то есть те, та местность, где... где Какой там город? Да, Рудивосток и так далее, там может Рамадан наступить, а здесь где, то есть Астахань и так далее, туда, там где Бочарномове еще не наступить. Mm. То есть Ат-Акдира. А в чем, потому и что, и что вы Масафа... Вы говорили же, где день одинаковый и ночь. То... Да, да, да. Вот, да, да. Территории, у, у которых то, общий то, восход. Да. Да. А если вот эти день, они смотрят на Солигорье, на ближайшие города, вот которые есть, да, это масштабы эхлопит, то есть те по территории, где полгода может эти ночи или полгода может эти день, это масштабы эхлопит, але, посмотри, да, одни э, э, сделали, кажется, ладья, э, э, да, жалко, мало, мало, просто Юка Симон, примерно. Как сутки 24 часа и примерно, то есть на глаз э, делают, да, и делают намаскадирован. То есть, то есть примерно это время с примерно это время. То есть таким образом ошибся он там нет. Потом, да, отпадает так ли? Что там шли? Калифуляхуна Суннелеуса. Другие сделали э, крестно акробилат, э, где э, есть это мисс Бен Бенулейло. Единственное, что там и шкаль у тех, которые этот где ночь 2 часа идет а, да 7, 7. да то есть там есть территория где ночь полтора часа может ночь быть то есть им поститься приходится очень долго да ну вот это амран وما استدلوم وما استدلوم وما استدلوم عن استدل بحديث كريدين عند مسلمين غيره أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام. ده بس إذا سن الهلال ليلة الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة ثلاث لغات ذكرها الإمام شوكان في النلافتر وتقدمه. وقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال لكن رأيناه ليلة السبد فلا, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراها ثم قال هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وله الفاظ وله تسلحيث الفاظ أي تسلحيث رواية أخرى تسلحيث الفاظ غير هذا فغير صحيح فغير خبر للاستدلال فأما استدلال كذا وكذا فغير صحيح eh, eh, понятно. Salapayro habaron lililmutado fa instituig, instituig mutado, salapayro habar. Laino hindi nisirp, laino hindi nisirp ng Abad biyana na bilyislat ulam amaruhum biya la yamalu biroete, kaya din То есть э, Ибн Аббас не сказал то, что Посланник Аллаха Иисуса Христа приказал ему не действовать в соответствии, если увидели, в, то есть месяц мусульмане на другой территории. Понятно? Понятно, о чем мы треш? Бал арада, бал арада Ибн Аббасин, аннаху он Амарахум би Икмали Салатина, а у Нет, Ибн Аббас сорг, а би МА Амара би Ии Наби Аллаха Иисуса Христа, как Ма Хуа, в этом хадис охрода. Sumuliru itiyim waftiru liyayit Fayanu ghumma alaykum wa akhmilu adeta Salatina shahra na firawaya Adeta shahra na firawaya Adeta shahra na salatina yawman Mish? To есть Bal Arod ibn A'bad an في соответствии Ну то есть поэтому он и не отталкивался от того, что Курей видел, то есть когда то есть, послал фишам, видел нет, то есть он сделал, он и чтахада мековли а набияли ислам то, что то есть мы не оставим пост, пока мы не увидим, в чем то что посланник ла Султан суммирует эти, то есть или пока не завершим тридцать дней, почему? Потому что посланник ла Султан сказал мне, приказал мне это البخاري والمسلم أتى الهرار بن عمر وغيرهما نعم بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يراوهو ظن من منه هم ده ده ده ذن منهما أن المراد برأيت رؤية رؤيتوا أهل المحل Why? It's because Ibn Abbas ishta bil, yiyub ta'l ala hastaını datری para raha bis�� sa aquí Ka andaya wa rRockyatul mahal' wa rughiyatul makam It's prajem mlaser It'a, it's where Wa Wa wal hatta الثمانية مذاهب مذاهب نعم <تصفيق> الخط والخلتاس بيتا وقد أوضح الماتينوتس الماتينوتس الشوكاني الماتينو هذا الشوكاني وقد أفتح الماتينو المقام في الرسالة التي سمها اتلاع الأرباب الكمال على ما في رسالة الجلالة في الهلال من الاختلال الشيكان رد فازي هذه رسالة على صاحب الرسالة وكلف المسوأ لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين واختلفوا في لزوم رؤية أهل البلد واختلفوا في لزوم رؤية أهل البلد Nah, ahlá baladín. Makatulog sa nuzum ng ruete ahlá ahlá baladín. Ahlu, ahlu. Diz uh, mazur udifila ay alzama ne la mafhum bihi inshallah hm zis mazdar uduf la fa'li wa fi an yajma ru'atu ahli baladin ahla baladin ukhra ne hm da da mafhum bihi al mazdar da da ath-thaniyah wa qadafa filuzum al مازروا في الفعل فاختلاف في أن يلزم رؤيته رؤية أهل بلد أهل بلد آخر. دوري. ولكن عند الشافعية يلزم حكم البلد القريب دون البعيد، وعند البهنيف يلزم مطلقاً. مش هقول البهنيف إذن. А понятно, о чем здесь идет речь, Эфиш-шарх? Какие-нибудь предложения есть, которые непонятны? Я коротко, быстренько поджитаю Иднэль-Лаутар, так как там Ауса-Калилен. Что-нибудь есть, что непонятное из Шарха самого мыши? باب الهلال باب الهلال ابن تاميب باب الهلال إذا رأىه أهل بلدت هال يجل البلاد السومة عن قريب أن أم المفضلين أما أم, ام الفضل باثته إلى معلت بالشام فقال فقدمت الشام فقديت حاجتها فستهل علي رمضان وان بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعال عنه ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم, رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم فرأهم الناس وصاموا وصاموا معاويته فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أل نراه فقلتو أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورواه الجماعة إلا البخارية وابنا ماجا حيث صحيح ليس فيه إشكال إش وقال الإمام الشوكاني то есть он здесь упомянул шесть мнений да и хталяфутус в лузуме то есть если ахлю балад то есть э, увидели руя то что языму остальные э, территории тоже постигли да. Да. да нет и хталяфутус видели مسأله то есть, لا <связывая> они должны سهل بلد ويدينا То есть, должны и другие. Странно, да, территории. Да, да, да. Должны, да. Да, Да, да, всех Надо да. Вот, вот, вот, да. да. Все, да, да. да И все, в общем эти мазахиб в основном опираются на один хадис. один хадис, и вольфам отличаются. Субханаллах. Это что она создаёт людей из одного хадиса, то есть разность длялят на думат салах талялу ва. А حجت الاحتجاج ya qulu imam shaukani in law tar wa wajh al ihtijaj anna ibn abbas lam ya'mal bi ru'yat ahli ash-sham dat is wajh al istidlal fi amr ibn abbas ni deystval ni rabotal sotsist sham dazh wa qala fi akhir al hadith is qala to is fi kanis muslim hakaza rasulullah sallallahu alayhi wasallam prekazal dat tohto ne prinjal to is kada A sa pagmukusukure, tos sabsiu id na id na da? Toes a falan tak ta fibero, eti amawis ngosyam, tos. Pochmuto niyo A pera't sim nagsakal, falan lakina. Falan Мы будем продолжать спаститься пока То есть, хаказа амарана Расулуллах Не, говорю, говорю То есть, смотри, получается Что да? Да То есть, они Хиджаз Они пришли да? сказали, что мы увидели просто вопрос Там то личное получается Да, нормально Даже, может, больше. И не приняли, да. И, и не приняли, ну, не да. Не редко, ну, может, тысячи километров. Это, по-любому, допустим, если даже они видели 29-го, потом за сутки они по-любому не не могли сюда прийти. За сутки? Если на верблюдах? За сутки не, не, не за сутки. Там, может быть, за несколько суток они шли. Не, он? я понял. А тогда... А, а тогда как, как он мог так? поститься Как, как они могли сообщить, по-любому 30 дней произошло они же по-любому в это время должны были проститься. Честно, я не пойму. Он сам ум аль-Фадл пошёл к Райву, к то есть и сказал ему, то есть это то-то это то да, то есть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 Потом он, то есть, он, он сделал то, что сделал, и стал, и вернулся обратно. Фихралляля фи Рамадан Более. и вернулся в конце Рамадана, то есть, да, да, да, да. да, да, да. то есть, к да, да, концу, там, да, да, да, да, да, да, да, да, то есть, и стал, то есть, Умр Фадл, то есть, это мама, да, мама него, да, ваше да, ваше да, ваше ваше да, да, да, и стал, то есть, там разговаривал, спрашивает, как там, что вот сюда, как дела, то есть. Что там делают? И заговорили за одну он сказал То есть мы его видели, что Аллах видел Джума и Муавию. То есть все видели, все постились. Ибн Аббас сказал: Райнагу я ему саб. Да. То есть я Муавию не увидели его. он это не позже, чем мы начали постигать. Ну на один день, да. На один Нет, а что чё, чем здесь не разбирается? Ибн Аббас от него не принял, да, да, да, не да, принял да, Руя Муавия не принял а, да. А да, да не принял, да он, он, он, он сказал а мы его увидели, я в Мусабд фаля назалу насум хатта нукмеля саласин ау нарох, а на да? и я бы то что Кураб тоже из та гроба и сказал а так-то этим, э, Муави и да фаля не принял Да, не-не-не, ахлебальда Ликулебальда руя Потому что да. Аль-Хиджаз и Шам, то есть у них Матля вахид Матля вахид То есть он чуть-чуть, то есть если смотреть, то есть будучи в Хиджазе смотреть в сторону то есть этого Северного полюса, да? То Шам будет чуть-чуть, то есть у них Матля вахид Это примерно выглядит вот таким образом. И, но, и, когда... Если Хиджаз здесь, то Шам, может быть, вот тут, то есть Нет, нет, нет, не, не. наоборот. Что, что... А, да, да, да, да, слева чуть-чуть, да, да, да. Ну, у них у... Аллах, Аллах, Аллах есть, э, Рамадан. Вы, когда вы как они делали? Значит, у них Рамадан был этот... И 29 и 30, вот так как? да. Взять, и 30, и да. И 30, и Не, можем а в тот и же день, да, 20 этих 29-30. А, а вы вместе, да. Ну, же, как бы... Потому что здесь вот этот э, диалог произошел, будучи Рамадан еще не закончился. Да, да, да. Тем, может, Но в конце. Они вместе, вы, ну, они да. mesh majul ipatijah <to> ang ibna baslam yagmal biruete <tweet> sa lalam makalif sa kabilang sa kaza amara na rasulah. padala dito ang nila yung kada hafiza na rasulah na isulat sa ano nga ay yung mahal al amal al amalu biruete sa laladin ulo. tosda tos at padala dito na hafiza запомнил постановление Николая и то, что не является обязательно аль чтобы они действовали в соответствии с видением месяца аль-лубалад Al-Musharul alayhi ba Qawlihi haqaza amara na Rasulullah alayhi s.a.w. Wuhu Qawli fa la nazalu nasum hata nukmila salasin awnara Ya'am? To yaswari, al-Hudjia fil-marfu'ay min Qawli ibn Abbas Fil-marfu'ay fi Qawli nabi alayhi s.a.w. Lafi ijtihadi paano al-mushar elahi naan что naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan naan Он это это оно балет. Знал, знал, нет он их фахима из ахадиса, Захиру сани ахи, Захиру сани Абдулла бна то что он фахима мин из ахадис, почему то он ашар ахадис, то есть как то есть в а сказал. ف ونحن ريناهم يوم يوم السبت يوم السبت فلن نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراها فهو مشار الى الى الحديث ثم رزقوا تطابق اذا جئ Да, да, да. Да. То есть почему это так говорится, это за Ибн Аббас, что он не принял. да, то И да, говорю, говорю, фи тур го филь марфух фа хадис марфух ан-наби аль-саллату алейхи почему потому что ибн аббас айдан то есть э в хадис ан ан да то есть каким образом а он указал на это а это то что то есть хатта нраху ау хатта nukminasalatin alnarol o iskazal wag kesa amaran. Túss, ano piko talo m gawin sa pasangkalang lisyas? Túss, paka niyuyid algalay o hindi hindi hindi. Túss, pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- Да. <соединяющие> Почему правильно? <соединяющие> Нет. Такая, большая, Нет. Нет. А, да-да-да, no. я, я не верю, что... А, да-да-да, я не верю, что Да-да, отталкиваться от территории, да. Да, Да, да, да. да, да то вот и да? образом, Аш-Шалкани пошел к этому вопросу. Ислам Джамиль Джидден. والأمر والأمر كائن من رسول الله عليه الله والسلام هو ما أخرجه شيخان إذا أطلق ما أخرج شيخ فهما من عبد الله نعم البخاري والمسن نعم إذا أطلق الشيخان في في أهل الحديث فهما البخاري والمسن إذا أطلق الشيخان في الصحابة فابو بكر وعمر مش والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخرج شيخاني وأخو الرحمان لا تشم حتى ترى الهلال ولا تفطر حتى فإن هم عليكم فاكملوا العدد ثلاثين هذا لا يقتصر بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح لهم المسلم في شمت الخطاب لصحاب خطاب لجميع الأمة لا لا سيما إن كان الخطاب عم دا سوموا وجماعة الخطاب لمن لجميع المسلمين سوموا لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تختصر حتى ترا تراه فأنهم عليكم فكملوا عدة شعبان الثلاثين ثلاثين نعم فكملوا عدّة ثلاثين شعبان فهري مفهوم بل هو كتاب لكل من يصحح لهم المسلم فالاستلال به على لزوم رؤية أهل البلد لغيره من أهل البلد أظهر من الاستلال به على عدم اللزوم توس الإستلال به الحديث لا ااا اقتطع الشوكة به من الحديث على لزوم رؤية أهل البلد لغيره من أهل البلد أظهر تسبله أشيد كم استلال به على عدم اللزوم потому что а хатёл аам تو جمال لجميل ام الصوم ولا لا تصوم حتى ترى الهلال ما هو اظهر نعم نعم понятно теперь да сейчас وتتم الحديث من رؤيته للا تصوم حتى ترى الخطاب لجامل الأمة اللينيات الهل الحجاس لجامل الأمة يقول به به بهذا الأمر على لزوم رؤية أهل بلد لغيره من أهل بلد أزهر أزهر ذي خبر الإسلام مين به على عدم اللزوم إسلام Хадисам то есть Азгар на что? На конкретную местность или на всю Исламскую Умму? Нам, Го Азгар, по-любому, нам, нам. Лям негу из-за ра-агу аглюбалят факад ра-агу Даже то есть если аглюбалят увидели ляль значит то есть то, что мусульмане увидели ляль إذا رأى نعم لأنه إذا رأه تس... الهلال أهل بلد فقد رأه المسلمون تزناش تس... تيجي له مسلم فيلزمه غيرهم اللي غيرهم ما لازمهم نعم ولو نعم. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم رؤية أهل البلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل الأكل لذلك نحن أو بس من كان ي подход يقول ولا في سالما تواجج، то есть если согласиться في كلامه إذا عزم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر نعم آخر أو آخر، да то что то будет بدليل الأكر. Да, да, да. а якунь бен Алкатарени имел бОлт могу ихтлафу маталя. Как я не знаю, например это, то есть Америка и это. Нам, да, то есть. Pero sa ano ang sumusunod na mga bagay na dapat mong maging malinaw sa pag-aaral nito ay ang mga bagay ay ang mga bagay na dapat mong maging malinaw ay ang mga bagay وعزم ابن عباس برؤيه اهل الشام مع عزم البعد الذي يمكن ما الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجه لذلك اكيد ابوهم تشام بشوم تمشي الحجاز والشام بس آآ آآ لا يوجد اختلاف بس واحد matlang shams wajid iba dito ako mabuti ibn abbas ibn abbas то это то есть указывает на то что должно быть тогда эхтилаф аль мотля а в хадисе ибн аббаса его не существует нету почему потому что аль-масафа были хиджаз недостаточно для этого у них мотля у шамсу na du git eh wahoo ay yako nilbain ng kataring ng mga bagay adam ang amilya tungo sa ibn Ma'adim al-Bod alazi yumkinum t.e. вместе с которым можно было чтобы al-Mattalya Amalim bil Iştihad t.e. это указывает на то, что Amal ibn Abbas Amalim bil Iştihad wa huwa laysa bi-hudji причём потому, что Iştihad ibn Abbas здесь tasadda sumuliru شمت عشي سيبات بلو نصت بصنق الله بلو سكي سوموا جميعا في أي مكان أحد يرى هلال فهو رؤيتهم للجميع فكان نصا ففي هذه الحالة هذه الحديث دلالته بالظاهر سوموا الظاهر الحديث عن الخطاب لجميع الأمة فليس بحجة نعم، ولكن عدم أنهم لزومت таких، إذا ما استلست التسيرة الثانية من زرقوس، ولكن أعلم أنهم لزومت таких بالعقل، فلا فلا يشكوا أعلم أن الأدلة, يت... أن الأدلة بأن أهل يعمل بعضهم بخبر بعض. At-drago, ito m-a s-a n-am Wa shahadat Wa-yangalab ba'dahun Ba'kabari ba'dahun wa shahadatahih Fi jamil ahkame shahayya Wa ruyatum min Сохиджа, то есть Шагада или еще какие-то, то есть другие действия. От свидетельства, что Шами например, был финд и увидел что-то, и от свидетельства, что он что-то видел, зина или или все, все что угодно. И может Шагада принимается или нет? Mm -hmm. Принимается, то есть то, есть, то что ковну Шами лай аль филхукм. А это называется махумуллах. Да, то есть и то есть ваша гадотруя индюмлят ин то есть покарается, э, что он то есть э, увидел э, месяц или увидел воротство или увидел что-то другое, что -то. Нет, со стагна, да, -то нет, конечно, да, нет, ага, нет, да. смотри. Посмотри, посмотри. они одинаковые, разные. видели какого-то человека, например, да, то что не язни, да? Аль-Хиджаз это не видели. Если аль сообщили об этом, сейчас мы видели его, как он делает, я одинак. хиджаз говорит, нет, мы вам не верим, не берем вашу шада, пока мы еще раз сами это не увидим. You, да, то есть достаточно, если если те, кто увидели, да. Не, он это вообще отличный пример, конкретный пример. Да. То есть ваши ну Ну ладно, давай другой. То есть увидели я не знаю, что, есть, ну, все что угодно другого увидели, все что угодно. То есть, что увидели, например, То есть, Ахрушан что-то увидели, и пришли, об этом рассказали Аль-Хиджас. Мы видели. Все говорят, нет, там мы вам не принимаем, пока мы тоже не увидим. Нет, я, Там условия, ну, далее, правильно? А здесь Я их. Нет уже такого условия, я просто Условия руки, допустим, для местности, допустим, чтобы они... Убийство, зина, и Да. Какое? Да. начать или нет? Где есть такой, вот, разница, зина, правда, на Да. Убит, да. А насчет Зина, насчет убитых, еще нет. Яхай. Так, смотри, смотри. Угу. Это смотри, пацан кланяется с сосом фасан клахлис он суму лиру эти суму то есть то есть то есть обращайтесь к хасанскому пастыт если увидите в даже и разговаривайте если увидите э о лефтарин этот то есть э دخول даже за судья حكم за что за то вы видели за руя то есть манату حكم что руя увидел То есть теперь этот хитоп конкретный какой-то местности или, есть, или, или или ко всем мусульманам? Ум, а Можно так понять, так понять. Да. Вот, мишва азгар, маму азгар. Ум, Ну да, тоже, возвращается к Ильчихаду. Почему? Потому что, когда мы говорим, допустим, о понимании саля, понимании того, саля много. Да. Но, например, именно понимание саля, именно понимание, а еще лучше понимание того, Нет. в то время в том месте, когда Пророк Сава, сказал, правильно Да. В том месте. Так, что, мечтаю, сказать, это возвращается именно в то время и в то место, когда Пророк Саварасан это, Сава, это сказал. Какое это место было? Это место вот именно да. вот такое было. Вот в это, это и возвращается. Вот, Может, вот смотри, а Пасханик Лагерий Саварасан приказал делать маск в том месте, в, в На территории аль-Хиджаз. Можно ли делать маск тем, которые живут в России или в Индии, или в Китае или, или в Америке? Почему? А разве Посланник не обратился именно в том место и в том месте, когда были, то есть, в аль-Хиджаз? А это же связано с местностью? Послана сумму ли эти Ia akarim. Asnowa nasa khatab To ees Al khatab awalang. Hatta li sahabi wahid fao khatabam li jamil umma. Alayso kazalik bala. Hatta li sahabi yin wahid fao khatabam li jamil umma ala manhuwa ala shakil ayin. же действие, что сделал этот же сподвижник. Alayso kalif yasalik и ваше имя, и ваше имя. Теперь этот хатот на тот момент был к этому способен. Теперь если другой кто-то сделает то же самое, что сделал этот способен, к нему относится сколько или нет? Фахуа мин баби лау лу руна, фахуа анту, муслимун, айюга льму слу-му эти. Ваше имя, da astavi astal diskrank eto perku ustalik hukum muallakun murtabatun bi manatihu hukm ru'ya sumu lili lam litalil ta na sun fi huna ili net Пришли к нам му мусульман, мы сидим, то есть такдиры, э, сейчас магрит, мы мы не видим. Пришли к нам му мусульман десять человек или позвонили двадцать человек, мы увидели, ля, все здесь, вот мы ставим и все посмотрим, мы принимаем это же это же шахада или нет? То есть, это шахада, это шахада для руя. Теперь это двадцать человек, мы увидели, как, как тот украл, или мы увидели, как тот сделал зина, или мы увидели, как, или мы увидели или то есть это же все шахада. Вору эти люди миндюмля тянетесь шагадат. Теперь если ахлю шам, ахлю шам, увидели все что угодно, все что угодно другое, все сказали мы это увидели, мы стояли все это и видели. А, то есть это из раздела. Альфид говорит, а мы не примем это, пока мы тоже это не увидим. Вот Ашшоакани указывает на это. Поговори Бади, он диддем, Это потому, что это не Да, почему? что шахада, шахада. То, что как шахады все остальные. это теперь и шакани в этом не спорят и много раз фишаду похоле об этом говорил то, что фахмус сахаба аула ва ахра ва лафдл мин Ila ha la fa as shah Fa-la-sibay-huddi Na Na So, во-первых Во-вторых, то есть Не все приняли Fahm as-shah-i Во-вторых, то есть Abbas Никто, не знаю, даже рядом с ним Не сравнится То этот человек, то есть э, о котором то есть, мы обязаны ноги целовать. Но факт в том, то, что в любом случае это не пророк. Получается он противоречит, да? Да. И Курейб э, тоже после того, как даже Ибн Аббас ему э, сказал свой аштихат, то есть Фа, фаля назалю насум хакта нукмила салатин а в нараху э, Курейб э, э, Здесь что сделал накашнул а фала так тафи беру этим муавию сиамитус афисум ля иквал Аллах هكذا амарна расулуллах да то есть уже фильфан даже у них двоих тут произошло я не знаю потому что имя то есть ровый хадис لا تاсира له في الحكم التأثير لهم في الحكم. إذا نزواصة من من مفاهيم اللقب. مفهوم اللقب من أبعد المفاهيم بالذات هو عند الجماهير الأئمة لا يؤمن به ولا يلتفت له مفهوم اللقب وبعده في الداف مفهوم العدد. كا كذا بلغ الماء كلتين لأن من الحدث هم مفهوم عدد. да, когда то считается видение, допустим, то, что солнце отклонилось от зенита, указывает на начало. Допустим, да, да, да, да. То есть, а теперь допустим, если кто-то, допустим, скажет, что у нас наступило наступило две казу, и не видели. Да. И сообщит другим, а у них это время не наступило. Они не имеют права. А вот, они, они будут они у них будет зурка, когда у них настанет Они же им верят, что у них наступил, но у них они не делают. Теперь я не скажу, допустим, теперь какая разница между двумя. Вот, не яхай, я же говорил, да, посмотри, это один из Адаф и для латыс. Я Я понял. Я, я тебя... согласен, я имею в виду, вот если вот так использовать, как ответить. Это скажет то, что каждый в каждый. Э, э, местности действуют в соответствии то есть э, у, у него хокм то есть э, зур, э, э, бимаза. Без, и... без оваль без, э, э, э, без, без, без, без оваль то есть любой хокм в любом то есть то есть подобный любой хокм, который зацеплен за время то есть, у, у которого сначала и конец никто не имеет права делать пока по отношению к нему это время не настанет а даже теперь теперь мы смотрим одни из них, например, например, на территории э, Саудии завал наступает напускай будет на 10 минут раньше, чем у нас даже на 15 минут. По отношению к ним они делают в э, время прошло, По отношению к нам нет. Почему? Потому что наше время по отношению к нам не настало. Вот то же самое и здесь. Вот это половина этих наших них Увидели они, даже по отношению к ним. То есть время рамадана зашло а у них еще день, день. Вот у этих вот этой половины день еще, а у них магреп. То есть они увидели, все. У них на следующий фазер, когда придет, они начинают поститься. И эти тоже, значит, то есть а у них же день. По отношению к ним Рамадан наступит после Магриба. По отношению к ним. Почему? Потому что время отчисления у нас есть, начинается с Магриба. Следующий день наступает с Магриба. Магри... Почему? Потому что наше системе отчисления... без Галяль. Если появился Галяль, месяц Рамадан произошел. Ну, по отношению к ним уже начались Ахкамы. Суяма, Фалова Таравейху, э, то есть э, при, приготовка к суховору и так далее, и так далее. И после э, Афаджира по отношению к ним. Почему? Потому что время непосредственно по отношению к ним зашло. По отношению к ним еще нет. Вот у них, когда Магрид настанет, те, которые на другой план на земном шоу, у них, начнутся те же самые положения, что и у этих. <связывающие> да? Это момент? Поэтому ля шкаль бунак и тляка не гайя. Лису бунак и шкаль. А вот этот другой У них Ахкам Хаса. То есть те, у которых, например, полгода идёт. Да, вот это вот ишкаль. То есть здесь уже иштигад, <соединяющие>, да. Здесь уже Масайль иштигад. Здесь, то есть, человек, то есть, в зависимости <соединяющие> от того... Более из бесслея, я не Ну, в основном не почему на саудитов. Не, два основных два основных мнение это как ясно хадис ада или то есть иджтихад опираются на ближайших, кто у них есть. Да. Вот этот вывод по судить, почему не судил даже говорят. Ну да, ляшканул, то есть что центр. Да. Где -то то есть, да. Да. А, то есть, интересно, точка отсчета, откуда берут? Аллах Аллаху Алям. Аллаху Алям. Это, это, если бы нам сообщат об этом сообщит, мы будем знать. Если он об этом не сообщит, то мы не будем этого знать. То есть, откуда начинается точка дня? Аллаху Аллах Алам. И, и мама Шавкани продолжает, мы говорим. ولاو مش ااا ولاؤ سلما همم ولاؤ سلما الص الصلاحية حدث قريب قريب قريب هذا للتخصيص فين بغي اي يكتسر فيه على محل النص على محل есть даже и то есть им делается таксис вот этим общим хадисом да حتى есть تخصيص الناس آخر جلسي بالناس، даже. то есть ولا فلم أسرحيه حديث قريب هذا للتفسير. فينبغي أن يختصر فيه على محل الناس إن كان الناس معلوما. если الناس يبرز شو معلوم أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوما على خلاف الكيان. بس yukasas, لبعض الناس لبعض بالمفهوم ااا على التسليفه مثلا ولم ياتي ابن عباس بلفظ النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس لم يجيء teksto اصلا الكره ااا ولا بمعنى لفظه ولا بمعنى اللفظ حتى ننظر في عمومه وخصوصه чтобы мы посмотрели في اممات ااا wa هو ان مجيء بالصيغه Asha rabiha ila kisutin hiya adama amaliru etil madina biroti ahlisham. Ni ibn Abbas, ni то есть, то есть, здесь, сейчас из этого раздела, то есть, мы должны сделать, то есть, таксис текстом посланника Аллаха la islat-uslam, bimafum Понятно, то есть мы мы делаем, то есть таксы с текстом посланика Аллаха. Кто-нибудь Оламайт разрешил? То есть, да. То есть, э, да. Я пойду, каким образом, то есть его шахан отправил кабсель надем, то есть, э, да? Значит. то есть как бы там ни было, то есть еще раз упомяну то, что массаж махлопей, то есть на этом мнении имам Шейхани, то есть на том мнении Шейх Самидеми, если тот то в состоянии, то есть этому после еще одного что-то, то есть флаху аджра во то есть то есть тот то может сказать, то есть даже мнение Бутами, то есть вина вот мечет, то есть так сказал. فليس كالتسمله يقول لك الله حسن الى وصاهت والظاهر والله تعالى الاله ما ذهب إليه إمام الشوكاني هو اظهر من ناحيه الادله وبيروفس اوبش تيكس اوبش تيكس ده ككلاسيكي امام شو رحمه الله مشهره فلسوم ف اذا زتلو حكما على Iyong mga tekstong pangkalagay, kaya, kung saan ang mga tekstong pangkalagay ay nasa mga salita ng mga salitang sumulat ng mga salita ng mga salita ng mga salita ng mga Меня удивило то, что даже э, хотя к одному из позвышку, да, как многие приходили по самкулаги, Алекс Лад сам испрашивали. Я сказал, а у Сеника Лад так дабы. Хотя бы, то есть, то есть к любому тому, в ком есть лучше дорогие Алла. Нам почему-то потому что нам умалб бил Алла. Фа-фей, Алманат, да, Хукм маликум То есть этот, который к этому сподвижен, ко всем тем, кого связывает этот хукм И тоже самое, эту... Гля, ограничивается только на конкретной местности или касается всех мусульман Всех мусульман Фа, коли набирают Суму, к миру Аллаху Аля Алям, то есть То есть и то есть вот вот эти все общие тексты процитирует им сейчас Истигад Ибн Аббас ради Аллаху тааля анху. То есть к любому то есть это то, что всех планшает, потому что то есть хукм о сыям за шахадат аш-шахар. Мы еще ахар, да. Я понимаю то, что этот аят лейсан нас санфлибаб. Ракин общий хук без маншаи до минуса ахар. То есть маншаи это то, что застал этот ашар, то есть тот, что застал этот ашар. Да, то есть достаточно то, что застал. Теперь возвращаемся, то есть к другому вопросу. То есть а если он лично не увидел. Здесь вопрос, да, что он слепой, напомню. Да. Нет, то есть мы شاهدным то есть сервер дольше, к а Если он не увидел, мы увидели по-другое все. то есть его ж не то, что он тоже его застал. Полясуну. Да, полясуну. Поэтому, то есть, о лорд ал-аля мин минахат аль-уммат аль-карати аль-амма ва каваджил усуби. То есть маа Джалалати Ибн Аббас Какого Мусимали, ты понимаешь, что Нет, Алязиху да? То есть, таким образом, Шагады и Ёшни чтобы у тебя был якин то, что это действительно произошло. Чтобы у тебя был якин то, что это действительно произошло. он даже а Ну, если ты видишь по нему действительно, что он его увидел, и у тебя аль караин на это указывает, ты можешь принимать ляшка. ишкаль ла ля Почему? Почему? Потому что фасик в понимании кого. То есть, если э, я ехал, если мы сейчас э, вернемся к Фармуль Адаль и э, Фармуль Адаля и э, э, э, э, ла то сейчас э, ни от кого вообще ничего принимать. may isip peroso tayo turo siya kung paano kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit kahit